Глава 51: Зализывая раны. Тяжело дыша, амина стояла над трупом хассиры, повиснув на копье, как на последней своей опоре. Затуманенный взгляд девушки неотрывно провожал смазанную тень, стремительно удаляющуюся в сторону туманной чащи. Ее противник сбежал чему воительница, в общем-то, была несказанно рада, где-то глубоко в душе, поскольку мыслить связно у нее до сих пор не получалось из-за жуткой головной боли. Она и на ногах удерживалась лишь благодаря усилению атры, которая пока еще сохранялась в одеревеневших конечностях, да крепкому древку копья, которая воткнула в землю, прежде чем силы окончательно ее покинули. Кровь гулко стучала в висках, в такт тяжелым ударом сердца. Перед глазами все двоилось, смазывалось. Тупой болью отдавалась сквозная рана в плече, стремительно расползалось чёрное пятно на боку. Ткань быстро впитывала кровь, вытекающую из ужасной рваной раны. Спутанные волосы, в клочья порванная куртка и заляпанное звериной кровью лицо лишь усиливали жуткий образ воительницы. Не в состоянии даже повернуть голову, Она могла лишь искренне надеяться, что причиной бегства мерзкой твари стал полный разгром их звериного войска. Впрочем, в голове у девушки было настолько пусто, что сейчас даже смерть не вызывала у нее особой эмоциональной реакции. Она и так находилась на грани. Уж очень сильный попался враг. Рядом послышался шорох. Чьи-то тихие шаги, а затем ругательство. Голос был молодым, но из-за головной боли блондинка не смогла узнать его. Жива? — обеспокоенно спросил гость. Из горла Амины вырвался сдавленный хрип. Закашлившись, девушка выплюнула кровавый сгусток и, потеряв с трудом установленное равновесие, просто рухнула вперед. Упасть ей не дали чьи-то руки. Кажется, от них пахло горелым. «Паршиво выглядишь. Первый побери». Неизвестный перевернул ее, стащил боевые одежды, распахнул рубаху и еще раз выругавшись, начал что-то писать кровью на ее животе и боку. Через несколько мгновений по телу разлилась приятная прохлада и легкое жжение. Отступила боль. Чья-то рука нанесла ей на бок еще один символ, в котором девушка узнала слово жизни. Состояние начало улучшаться куда стремительнее, однако на смену боли пришла жуткая слабость. Спасибо, Марис! прохрипела она, с трудом повернув голову. Как. Победа! успокоил ее он. Погибло четверо солдат. Парень из Джоу и мужик из моего клана. Сейчас все зализывают раны. Видела бы ты, какая там была рубка. Ладно, давай я отнесу тебя в башню. Эй, попыталась возразить Амина, но юноша уже подхватил ее на руки и быстрым шагом направился вверх по склону холма. Тебе вредно разговаривать, усмехнулся он, а копьё никуда не денется. Девушке не оставалось ничего, кроме как смириться со своей участью впрочем сил на то чтобы противиться у нее все равно не было слово жизни могло спасти практически от любого повреждения однако все имело свою цену и чем серьезнее была рана или травма тем больше ресурсов тела затрачивалось на восстановление вначале правда вход всегда шла атра из сосуда но увы в силу того что лечились ранения обычно безотлагательно, еще на поле боя энергии у воинов не всегда хватало а у Амины ее и вовсе почти не осталось. Аро был мрачен. Твари оказалось куда больше, чем во время самого первого нападения, как будто их орда успела вырасти за месяц раза в два, что слишком много даже для могучих бойцов из когтя. Гибель Лана и Рамона совсем не входила в его планы. Конечно, глава будет рад увидеть выродка из Морета мертвым, но радость эта получится недолгой, если из-за его смерти под удар попадет основное задание. Тяжело вздохнув, мужчина оглядел свой небольшой отряд. Их осталось шестеро, с изгнанниками и Аминой — девятеро. Слишком мало, чтобы набрать нужное количество камней в срок. А если учесть, что новый отряд за прошедший месяц так и не прибыл, подкрепление им придется ждать минимум две недели». А великий Ли Джоу не любит, когда с выполнением приказов излишне затягивают. «Господин!» — позвал солдат, указав рукой куда-то за спину главы отряда. Обернувшись, мужчина поморщился. Неспешным шагом прямо к башне отверженных направлялся лысый здоровяк с бессознательным телом Лаута на плече. Аро тяжело вздохнул. Этот невесть, откуда взявшийся грозный воин, сильно его нервировал. Главным образом тем, что мужчина никак не мог почувствовать уровень его развития, который тот, очевидно, хорошо скрывал. Даже слишком хорошо. Еще и эти тучи над головой, которые Аро утром чувствовал, были как-то связаны с этим пришельцем. Чересчур много странностей для одного человека. Взглянув на простолюдина на плече чужака, мужчина нахмурился, задумавшись над тем, связывает ли незнакомца что-то с Лаутом. Или он просто решил помочь обессиленному парнишке? В бою Джоу был слишком занят убийством наседающих на него тварей и не мог в достаточной мере проследить за сопляком. Появление защитника было бы крайне нежелательно. В конце концов, раз уж судьба вновь предоставила ему возможность выполнить задание главы клана и выжать из этой черни все тайные знания, он был просто обязан сделать это. И на этот раз не облажаться, Ведь в противном случае имелся немалый шанс вызвать недовольство уважаемого Ли Джоу, что грозило крупными неприятностями. Увы, в том, что сведения обо всех его провалах и неудачах дойдут до нужных людей, сомневаться не приходилось. Пока был жив Шин, он будет докладывать о каждом его шаге сразу по возвращении. А если случится так, что на задании погибнут все воины клана в отряде, к командиру возникнут некоторые вопросы. Вздохнув, мужчина перекрыл дорогу незваному гостю. «Он сделает все возможное, чтобы выполнить задание». «Уважаемый!» — окликнул здоровяка Аро, решив обратиться для начала вежливо. «Я тебя не понимаю», — не слишком дружелюбно ответил Агнар и попытался обойти преградившего ему дорогу человека, но не тут-то было. «Невежливо игнорировать вопрос члена когтя», — с легкой угрозой в голосе произнес мужчина, вновь встав на пути у чужака. Не разобрав ни слова из того, что ему сказали, Аро подумал, что неизвестно, его тихо послал. «Чего тебе надо?» Нахмурившись, спросил тот, но боец когтя все так же ничего не понял. Подумав, что его опять замысловато отправили в гости к первому, мужчина нахмурился еще сильнее и собирался уже проучить наглеца, как вдруг его окликнул знакомый голос. «Он тебя не понимает?» Обернувшись, Аро увидел Мариса Моретто, который быстрым шагом приближался к нему, держа на руках бледную амину. Судя по отсутствию боевых одежд и измазанной кровью рубахи, девушка была ранена, но, к счастью, уже не смертельно. Что значит, не понимает? Переспросил мужчина, покосившись на лысого здоровяка, который хмурился все сильнее, так словно действительно не разбирал ни слова из того, что они говорили. Он говорит: на древнем наречии. Только Лаут может с ним как-то общаться хотя я до сих пор не понимаю когда он успел выучить произношение объяснил подоспевший к месту действия юноша это правда сурово спросила ара у блондинки правда прошептала она и лучше не зле его он слишком силен даже для тебя это мы еще посмотрим недобро набычившись произнес воин и повернувшись к лысому ткнул пальцем в тело лаута его отдай мне Медленно произнес он, указав на себя. «Или в башню!» Агнар, естественно, понял все по-своему и, подумав, что ему предлагают помочь отнести раненого в древнее строение, лишь добродушно усмехнулся и хлопнул Ару по плечу. Причем сделал он это так быстро, что тот не успел ни уклониться, ни воспротивиться. «Не беспокойся, все будет хорошо. Но в башню не нужно. Восстановиться ему поможет плотная Атра. Как и ей». Здоровяк указал рукой на Амину и, ловко обойдя преграду в лице главы отряда, быстрым шагом направился в сторону подземелья. «Марис, давай за мной!» — крикнул он, для наглядности приглашающе махнув рукой. Марис, которому совершенно не хотелось оставаться в обществе Аро и уж тем более оставлять с ним раненую и ослабевшую блондинку, двинулся было следом, но не успел пройти и пары шагов, как путь ему преградил другой боец из клана Джоу. Через мгновение к нему добавились двое солдат гарнизона, которые все еще были на ногах после боя. «Куда это ты собрался?» «Шин! Падаль!» — Прохрипела Амина, попытавшись слезть с рук юноши, но тот лишь крепче перехватил ее за ноги. Воин из клана Джоу еле заметно поморщился. «Не дергайся, еле слышно прошипел Марис блондинки. «Ты сбежал, оставив нас умирать в пещере!» — выплюнула она. «Ты первой нарушила приказ», — оскалился мужчина. «Нужно было всего лишь задержать вожака». «О твоем неповиновении мы поговорим позже, Амина», — холодно произнес Ару, после чего положил руку на плечо Марету. «А сейчас отнеси ее в башню, а потом мы с тобой немного пообщаемся». На лице мужчины появилась улыбка, больше похожая на звериный оскал, от отчего у парня по спине пробежала орда мурашек. Теперь оставаться наедине с этими людьми ему хотелось еще меньше. Нет, тихо, но твердо сказал Марис, без страха глядя на Аро. «Что ты сказал?» — прищурился мужчина. Пальцы впились в плечо еще сильнее. «Отпусти!» — шепотом произнесла девушка, но Марис, не обращая внимания на угрозы и уговоры, набрал в грудь побольше воздуха и пустил в ход свой главный козырь. «Агнар!» Ару еще не успел сообразить, было ли это какое-то непонятное слово, которых он за сегодня услышал до неприличия много, или странное имя, как вдруг ему на плечо упала чья-то широкая ладонь. Раскаты грома послышались с хмурых небес, порыв холодного ветра растрепал лохматые волосы. Обернувшись, глава отряда увидел крайне недовольное лицо лысого здоровяка, который, встретившись с ним взглядом, Еле заметно покачал головой из стороны в сторону, как бы намекая, что младших обижать нехорошо. Гордость мужчины получила серьезный удар. Мало кто в городе осмелился бы так фамильярно схватить его за плечо и чего-то требовать. Однако этот диковатый чужак, похоже, не имел никакого представления о порядках в городе и при этом обладал достаточной силой, чтобы Аро не мог проучить излишне обнаглевшего простолюдина. Скрипнув зубами, боец все же попытался сбросить чужую руку, но ожидаемо потерпел неудачу. Могучие пальцы лишь крепче впились в его мышцы. «Не связывайся с ним, это бессмысленная драка, мы же все равно вернемся», сказала Амина, глядя на то, как воин продолжает буравить взглядом хмурую рожу пришельца. Шумно вздохнув, мужчина отпустил Мариса и взмахом руки отозвал солдат. Агнар, в свою очередь, улыбнулся, убрав руку с чужого плеча, похлопал бойца по спине и, как ни в чем не бывало, продолжил путь к пещере. Парень с блондинкой на руках деревянной походкой последовал за ним, все еще пораженный до глубины души произошедшим. Он до самого последнего момента не верил, что задумка может и вправду сработать, всё ждал, когда коготь начнет гнуть свою линию. До самой пещеры они двигались в полном молчании. Говорить со спасителем, не зная языка, было довольно трудно, а беседовать с девушкой в присутствии другого человека, который совершенно ничего не понимал, Марису показалось несколько невежливым. К тому же, где-то на полпути ко входу в подземелье воительница, наконец, поддалась навалившейся усталости и уснула. Огибая многочисленные тела мертвых тварей и участки выжженной земли, Они подошли ко входу и, спустившись вниз, сразу же направились в зал с таинственной аркой. По пути, правда, пришлось задержаться на несколько минут у входа в правый тоннель, где Агнар по колебаниям Атры определил, насколько опасен дальнейший путь, но в целом дорога прошла спокойно. Добравшись до цели, они положили Эдвана и Амину рядом на землю, в центре подземного зала, после чего мужчина отогнал Мариса к стене а сам принялся сооружать вокруг лежащих на холодном камне странную конструкцию из камней Атры. Вначале парень подумал, что это какой-то вариант сферы концентрации, но довольно быстро отмел это предположение, поскольку ни в рисунке на Земле, ни в расположении кристаллов не сумел подметить ни одного знакомого элемента. Управился Лысый довольно быстро, всего за несколько минут. С последним кристаллом, который занял свое место в рисунке, Марис увидел, что воздух над ранеными приобрел слегка зеленоватый оттенок, словно их накрыло полупрозрачным куполом. Атра над тем местом тоже почему-то стала плотнее. «Восстановление!» — медленно произнес Агнар без особой надежды на то, что его поймут. Не увидев на лице юноши ни капли понимания, он тяжело вздохнул. «Ах, что с тобой говорить? Взяли моду!» Языки придумывать. Первым, что почувствовал Эдван, пробудившись, было жжение. Не сильное, но крайне надоедливое. Каждый участок его тела чесался и жегся так, словно под кожей, ползала стая огненных жуков. Едва только в сонном сознании юноши оформилась эта мысль, как он тут же обратился к своему чувству атры, пытаясь ощутить энергию в своем теле, и вздохнул с облегчением. С силой все было в порядке. Единственное, что юноше показалось странным, это сильная концентрация атры в воздухе, которая буквально давила на него. Не сильно, но все же ощутимо. Очнулся. В абсолютной тишине голос Агнара прозвучал подобно грому среди ясного неба. «Да», — ответил Эдван, открывая глаза. «А зачем ты принес меня сюда?» «Чтобы помочь восстановиться, разумеется», — усмехнулся мужчина. «И не только тебе». Оглядевшись по сторонам, парень заметил Амину, которая приспокойно медитировала шагах в десяти от него, и Мариса, спящего у стены неподалеку от Агнара. Вздохнув, Эдван помассировал пальцами веки, окончательно просыпаясь, и, не став задавать лишних вопросов, заглянул в себя и удивленно присвистнул. Желтый сосуд сиял в груди, подобно крохотному солнцу. «Печать!» чем-то напоминающее слово грома, ярко выделялось на его поверхности. Трещины стали настолько тонкими, что их вполне можно было и не заметить, если не приглядываться. Но что поразило Эдвана еще больше, так это плотность атры и стенок сосуда. Все выглядело так, словно он не участвовал в тяжелой битве с вожаком обезьян, а беспрерывно тренировался пару недель. Даже мерно пульсирующие кольца на внутреннем вместилище стали казаться чуть крупнее, чем были раньше. Приглядевшись к этому явлению повнимательнее, Эдван даже присвистнул от удивления. Расстояние между пятым и шестым кольцом как-то странно увеличилось, и на этом месте сияние сосуда души казалось чуть ярче и светлее, чем везде. Попытавшись напитать атрой стенки, Лаут увидел, как поток энергии беспрепятственно проходит сквозь них прямо в сосуд не желая задерживаться внутри, или огибает, если тот настойчиво пытается направить ее внутрь. На лице юноши появилась глупая усмешка. Агнар был прав. После тяжелого боя, в котором ему пришлось шагнуть за пределы своих возможностей, он стал не то что в шаге, на волоске от двенадцатого ранга. «Это сфера концентрации?» — поинтересовался юноша, кивнув на зеленоватое марево, что окружало его и Амину. «Купол восстановления. Простенькая техника на основе магического знака исцеления. Слова сбора и направления. Очень помогает восстанавливать повреждения при развитии, а также напитывает атры стенки сосуда. Ей ты обязан такой скорой близостью к двенадцатому рангу», охотно пояснил Агнар, широко улыбаясь. Вопрос, зачем он приволок его в эту пещеру, отпал у Эдвана сам собой. И юноша, усевшись поудобнее, принялся собирать энергию в одной точке внутри сосуда, готовясь к преодолению последней преграды, что отделяло его от вершины первой ступени.